Глава седьмая, часть вторая. «И что нам теперь делать?» Растерянно спросила я Дарси, на которую, кажется, все случившееся вообще не произвело впечатления. «Продолжать работать?» Она подтвердила мое предположение, взявшись за ведро с тряпкой. «Меньше гулять будем, больше успеем». Будто бы мы до этого много гуляли. Так выбирались пару раз на рынок, чтобы прицениться, да и все. Но я последовала примеру бабули и тоже взяла в руки тряпку и скребок чтобы хорошенько поработать над барной стойкой. Она была засалена до такой степени, что если опереться руками, могла прилипнуть. Пивные подтеки, пятна воска и, поверх всего, толстый слой жирной пыли. А обычной мокрой тряпкой тут было не справиться. Так что я стала методично действовать скребком. «Что поэтому здесь понадобилось?» Спросила, чтобы разбавить тягостную тишину. Лисочка ему была не нужна. Тогда зачем он явился? Думается мне, что он хочет закончить начатое глухо ответила Дарси, яростно надраивая один из столов. «Вряд ли ему захочется, чтобы все вокруг знали, что он пытался отравить свою жену. Ну, тогда, по его логике, Лисочка, а точнее я, уже сообщила бы об этом вашу местную полицию». «Куда?» «В управление». Поправилась я. «Не сообщила бы». Дарси удрченно покачала головой. «Этот упырь слишком богат и знатен, так что Лисочка знала, что если пойдет против него, ей попросту не поверит. Потому и прибежала ко мне. Больше ей некуда было идти. Кингу я так и сказала. Я вздохнула и налегла на скребок, уничтожая особо стойкое пятно от какого-то красного соуса. Мое слово против слова поэтана. А он что? Бабуля отвлеклась от своего занятия и с любопытством посмотрела на меня. Сказал, что разберется. Я усилила нажим, и скребок жалобно заскрипел, справляясь с пятном. И ушел. Может, и правда разберется? Будем надеяться. Иначе сидеть нам здесь до да морковки на загвенья, а у меня были планы. Разговор сошел на нет, и мы вернулись к делу. После скрипка, от которого у меня начала болеть ладонь, я прошлась по стойке тряпкой с мылом. Потом по совету Дарси скатала из зубного порошка несколько шариков и, положив их на старые следы от кружек, растерла куском влажной ткани и долго натирала стойку сухой тряпкой, пока не убрала всю влагу с поверхности. Я закончила. Радостно объявила я, мысленно ставя новую галочку в бесконечном списке дел. «Вот уж закончила!» — сомнением отозвалась Дарси. «Возьми-ка большую миску и завари в ней чай, да покрепче». «Зачем?» «Затем, что ты сама хотела, чтобы в будущей кафе не было уютно. Вот и добавь в стойке немного лоска». Я не совсем понимала, что Дарси от меня хочет, но последовала ее указаниям. Скипятила воды в чайнике, насыпала в глубокую миску несколько ложек заварки и залила ее кипятком. Пока чай остывал до комнатной температуры, взяла на себя один из столов, помогая Дарси. Чтобы не бегать каждый раз, проверять заварку, а отрядили пушнули, следить за ней. А когда он деловито шипя появился передо мной, поднялась и вернулась к стойке. Смочила в заварке чистую тряпку, тщательно отжала ее и стала натирать деревянную поверхность. Сколько бы времени я ни провела в этом мире, а каждый день находил меня чем удивить. Вот и барная стойка словно впитывала в себя цвет от заварки и становилась темнее, насыщеннее, чем была. А в придачу ко всему, когда я снова протерла ее сухой салфеткой, стойка засияла. Будто это не заварка и сухая тряпка были, а полировочный станок и специальный лак для дерева. Вау! Я не смогла сдержать восхищенного вздоха и даже отошла на пару шагов, чтобы полюбоваться своей работой. «А ты думала?» — весело воскликнула Дарси, подмигнув мне. «Когда с умом берешься за дело, оно само спорится». «Да оно настолько...» «А это ты, Пуш, 0, спасибо, скажи. Видно, признал, он тебе распомогает». «Пушек, спасибо тебе огромное. А можно теперь я такое и со столами сделаю?» Я протянула руку и пальцем почесала Пушека по макушке. Тот прищурил свои огромные глаза и, кажется, даже замурчал едва слышно. Я сочла это за согласие, и пока Дарси отмывала новый стол занялась тем, с которым она уже закончила. Действовала аккуратно, но быстро и четко. Протереть деревянную столешницу тряпкой, вымоченной в крепкой заварке, потом отполировать сухой салфеткой и непременно похвалить Пушика за помощь, а потом переходить к новому столу. Так в течение нескольких часов все деревянные поверхности, включая широкие подоконники, стали выглядеть как новые. Разойдясь, я уже начала поглядывать на пол, состоявший из деревянных досок. Но Дарси меня остановила. «Не нужно» затопчут в первый же день. А нам силы для другого нужны. Что ты там говорила про этот твой декор? Вынужденное заточение, в котором мы с Дарси и Пуштелем оказались из-за Пейтона, пошло нам на пользу. Вернее, мы смогли извлечь из него пользу, несмотря на все обстоятельства. Мы могли не бояться, что муж Лисочки заявится к нам. Так что, оставаясь внутри дома, не вздрагивали от каждого шороха. Отложив все дела, связанные с наружной частью здания, мы сосредоточились на наведении уюта. А это было непросто. Даже после того, как мы привели в порядок столбы и барную стойку, зал оставался пустым и угрюмым. Только вечером, когда зажигали люминарицы в люстре, отбрасывая золотистые блики на стены, в будущем кафе появлялась атмосфера тепла и уюта. Уцелевшие стулья пришлось подвергнуть тщательному отбору. Колченогие шатающиеся экземпляры я хотела отправить на дрова, но все воспротивилась. В итоге в зале таверны у нас открылся филиал столярной мастерской. Я даже подумать не могла, что бабуля обладает столь разносторонними знаниями. Зрение ее немного подводило, так что мы, как и изготовка, распределили обязанности. Дарси руководила процессом, подробно объясняя мне, где ударить деревянным молотком, чтобы ножки стула выскочили из пазов, как правильно зачистить отверстия и собрать стул обратно после того, как все крепления будут промазаны клеем. «Чем вы тут вообще занимались?» Я удивленно вскинула брови, вгоняя горизонтальную перекладину в пазы. «И пиво продавали, и столярничали. Всяким разным», — уклончиво ответила бабуля. Но ее губах притаилась хитринка, и я не стала настаивать. У старушки явно был целый сундучок тайны секретов. Запыхавшись от непривычной работы, я поставила первый обновленный стол на ножки и критически осмотрела его со всех сторон. Краску мы не обновляли просто потому, что у нас не было под рукой ни краски, ни лака, ни даже морилки для дерева. А фокус с заваркой вряд ли бы получился, учитывая, что все стулья когда-то были покрыты лаком. «Ну?» — поторопила меня Дарси. «Пробовать-то будешь?» и Я с сомнением оглядела свое творение. Стул выглядел устойчивым, но я все равно опасалась. Мало ли, что-то не так собрала. Но под нетерпеливым взглядом бабули все же рискнула сесть. Стул устоял и даже не покачнулся, и не скрипнул подо мной. Я даже попробовала его раскачать, но ничего не вышло. Ножки твердо стояли на полу, а спинка больше не ходила вперед назад «Вроде стоит. Вроде-вроде. У деда на огороде!» — проворчала Дарси. «Конечно, стоит. И еще сто лет простоит. Давай-ка берись за остальные!» Я с тоской окинула взглядом шесть стульев, которые ожидали своей очереди, перевела взгляд на Пушнеля. «Пуш, поможешь? Я же до утра провожусь!» Учитывая, что на один стул у меня ушло больше часа, нечего было и думать, что я справлюсь быстрее, чем настанет утро. Дух-хранитель, как воробушек, проскакал по полу, что-то прошипел, просвистел и уселся на спинку ближайшего ко мне стула. Ну, нет, так нет. Вздохнула я, берясь за киянку. Но, как ни странно, дело пошло легче. Будто этот стул сам готов был развалиться на части. Ножки так легко отделились от основы, что я сперва даже решила, что штырьки которыми они скреплялись. Просто иссохлись так, что выскочили из пазов. Но когда я промазала все клеем и стала собирать обратно, пришлось приложить усилия, чтобы соединить детали. Хотя в итоге времени у меня ушло почти в два раза меньше. Вот и еще один готов. Я поставила стул рядом с первым и увидела, как Пушнель напушился, довольно сверкая глазами. «Так это твоих рук дело?» «Ши!» — гордо прошепел дух хранитель, раздувшись от гордости. «Вот спасибо». Так мы точно быстро управимся. Воодушевившись, я принялась за работу. Пуша крутился рядом, облегчая мне труд. Дарси же ушла на кухню готовить ужин, и я заметила, что с каждым днем дрожь в ее руках становилась все меньше и очень надеялась, что это улучшение не повернет вспять, пока бабуля взяла на себя простенькие задачи, особо не требующие физических усилий, как готовка еды или подметание полов. Но я понимала, что как только наша кофейня откроется, от нее потребуется гораздо больше. Регулярно печь булочки и слойки, которые мы уже заранее проработали и внесли в меню. Помогать мне с раздачей и уборкой, если будет полная посадка. Да обязательно найдется еще куча мелочей, требующих внимания. И если к Дарсе вернется болезнь, нам будет ой, как непросто. Я во вовсю работала киянкой, так что не сразу различила стук в дверь. Поднялась с пола, отряхивая подол платья и взглянула в большие окна. За ними все сгустилась темнота, но на улице уже зажглись фонари. Так что мне было видно того, кто решил заглянуть к нам в такой поздний час. И я не могла решить, что чувствую по этому поводу. В груди закручивался вихрь противоречивых чувств, тревога, опасение и, вместе с тем, какое-то радостное предвкушение. «Добрый вечер». Одновременно с мягким бархатным голосом меня окутало вечерней свежестью и ароматом пряных трав. Спенсер стоял на пороге, не делая попыток войти. На пару секунд я растерялась, а потом вспомнила, что на дверях и окнах стоят запретные заклинания. «Могу я войти?» «Не слишком ли поздно для гостей?» Я не торопилась его впускать. Было и правда уже поздно, к тому же я не хотела, чтобы он увидел новый разгром посреди зала. «Вот почню все стули, растолю по местам, уберу все лишнее, и тогда уже можно будет заходить». «Поздно», — согласился Спенсер. «А еще поздно для того, чтобы шуметь. А у вас, кажется, вовсю орудует молотками. Соседям это может не понравиться». Опять Лайла нажаловалась. Я скрестила руки на груди. Вот ведь противная тётка. Лишь бы найти повод наябедничать. К счастью, до жалоб дела не дошло. Пенсор не сводил с меня взгляда, хотя я ожидала, что он попытается высмотреть, что творится за моей спиной. Но я все таки вынуждена настаивать, чтобы вы отложили шумные работы до утра. Хорошо, Дэн Кинг. Мы будем соблюдать тишину. Только скажите, до какого часа позволено шуметь? А когда нам нужно сидеть тихо, как мышки? Я не удержалась от ехидного тона. В конце концов, мы не стены сверлили и не сваи вбивали, чтобы жаловаться на шум. И кто вообще мог услышать негромкий стук моего молоточка, учитывая, что я старалась орудовать им аккуратно, чтобы не сломать стулья? Думаю, через пару часов после полуночи вполне можно прекратить всякие работы и отправиться спать. Усмехнулся Кинг, и я почувствовала, как ресницы взметнулись вверх. «Неужели уже так поздно?» Я совсем потеряла счет времени. Казалось, что только недавно в окна таверны пробивался рыжеватый свет закатного солнца. А теперь, оказывается, уже давно заполночь. Порядочным Дэйном давно пора спать. С улыбкой ответил Спенсер. «Вы забываете, что я не Дэйна?» — возразила я. «По-хорошему нужно было пожелать ему доброй ночи и закрыть дверь, но ну, я почему-то оттягивал этот момент. Пока вы замужем за Дэйном Пейтоном, вы сохраняете тот же статус. Очень надеюсь, что это не продлится долго». Спенсер посмотрел мне прямо в глаза, и я ответила на взгляд. Зачарованно наблюдая, как вытягиваются его зрачки, как вспыхивает золотом радужка. Аромат пряности усилился, а от мужчины ко мне потянулась волна тепла. Я облизала пересохшие губы и с трудом очнулась от наваждения. Обнаружив, что сама того не заметив, переступила через порог и стою практически вплотную к Спенсеру, а он не торопится отстраниться. «Вам не стоит выходить». Шепотом напомнил Кинг, мягко обхватил меня за плечи и вместе со мной шагнул вперед, возвращая меня за порог таверны. Сам же остался за ее пределами. «Теперь вам каждый раз потребуется мое разрешение, чтобы войти». Сердце билось так быстро, что я задержала дыхание, чтобы попробовать успокоиться. «Как и любому, кто окажется на вашем пороге», — подтвердил Кинг и добавил. «Доброй ночи, Алиси». И, не дожидаясь моего ответа, развернулся и исчез в темноте неожиданно погасших фонарей. Я продолжала стоять на пороге, и лишь когда ночной ветер охладил мою горящую кожу, сумела прийти в себя и запереть дверь. Кушнель ждала меня, примостившись на стуле, и, кажется, вовсю боролся со сном. С кухни тоже не доносилось ни звука. А заглянув туда, я застала Дарси, спящей прямо за столом. Она уронила голову на руки и тихо посапывала. На плите на выключенной комфорке, стояла кастрюлька, от которой долетал аромат жаркого. Кажется, Дарси присела на минуточку отдохнуть, и ее сморил сон. «Что-то мы и правда припозднились», — тихо сказала я. На цыпочках вышла из кухни и прошла в комнату бабули. Нашла теплый шерстяной платок, взяла маленькую подушечку с кресла и вернулась вниз. Накрыла плечи старушки, сунула ей под голову подушку и погасила свет. Стоило мне оказаться в своей комнате, как на плечи навалилась усталость, и я уснула раньше, чем успела подумать, как все-таки Спенсер узнал, что я во все работаю. утро мы с Дарси устроили военный совет. У нас уже заканчивались продукты. К тому же нужно было закупить первую партию кофе, чтобы к открытии успеть обжарить его и протестировать все варианты напитков, которые я планировала подавать в кофейне. «Одну я вас не отпущу. Вы же не дотащите все эти тяжести. А я тебя отсюда не выпущу», — ерелась Дарси. Забыла, что сказал Кинг. «И шагу не сделаешь из дома. И что? Будем сидеть здесь, пока Пейтон не укатит в западный предел?» Совет проходил на заднем дворе. Вернее, на границе дома и улицы. Мы с бабулей устроились на стульях возле открытой двери и наслаждались свежесваренным кофе. Все-таки прелесть собственного дома была в возможности вот так завтракать на свежем воздухе. Правда, было бы приятнее, если бы над нами не висела опасность, что Пэттон вернется. Да хватит меня беречь! Кажется, Дарси не нравилось, что я переживаю за ее самочувствие. Найду я себе помощника. Ну, смотрите. Но если спину надорвете, я вас лечить не буду. «Хотя бы потому, что не умею». Я в итоге сдалась, а Дарси сделала глоток кофе с победным видом. Ну, вот и решено. Она ушла сразу после завтрака, а мы с Пушиком остались наводить порядок на кухне и подготавливать нужный инвентарь. Правда, с каждой минутой у меня внутри начинала нарастать тревога. А спустя час я уже корила себя за то, что позволила Дарси пойти одной. Прошло слишком много времени, а она все не возвращалась». В итоге мы с Пушным бросили все дела и стояли у открытых дверей, вглядываясь в конец улицы. Я сдерживала нарастающую тревогу, до да, боли напрягая глаза, пытаясь разглядеть среди прохожих сгорбленную фигуру Дарси. Пушный нетерпеливо подскакивал на моем плече и ворчливо шипел прямо мне в ухо. «Ну а почему ты с ней не пошел? Присмотрел бы за хозяйкой!» уж ответил гневным чириканьем, в котором я смогла разобрать что-то похожее на те немецкие словечки, которые порой вырывались у меня во время работы. Кажется, теперь новыми ругательствами владеет не только бабуля, но и дух-хранитель. Так, может, мы и кофейню назовем на немецкий лад. Я улыбнулась, представив, как местные жители пытаются выговорить из-за немецкие словечки. Но тут из-за поворота показалась Дарси, и улыбка сползла с моего лица.